Глава шестая. Хотя осенний семестр начинался только в октябре, к началу сентября университетский колледж Лондона сложно было назвать скучным и тихим местом. Когда после обеда Лей вышел из кабинета, вместо пустых залов его встретил приятный суетливый гомон, эхом отражавшийся от кафельных полов. Профессора. Нибо кем ещё могли быть эти дряхлые старцы, снующие туда-сюда, И научные сотрудники, представлявшие собой более молодые версии старших коллег, в разной степени ухоженные и хорошо одетые, постепенно возвращались из отпусков. Учеба доставляла ли удовольствие, учитывая его склонность к наукам, математике и общению с людьми? Поэтому вся эта суета лишь поднимала ему настроение, пока он шел по коридорам университета. Здесь всегда было чем заняться. Когда учёба навевала скуку, всегда находилась целая орава молодых людей, готовых развлечься. Было бы желание. До окончания третьего семестра в конце июня Ли появлялся в кампусе нечасто, поскольку они с Эверли сразу поспешили заняться возросшим из-за начала летнего сезона цветения числом отравлений. Поэтому его не раз останавливали, чтобы поинтересоваться, не новый ли он преподаватель или, что бывало чаще, Студент, ошибившийся с датами начала осеннего семестра. И вот сегодня одна из таких бесед привела к приглашению на чай позже в этот же день. Недолго покопавшись в библиотеке в медицинских учебниках, Ли нашёл ответ на главный вопрос об омежнике шафранном, ядовитом растении, о котором раньше и не слыхал, и летящей походкой вернулся в маленький кабинет, который делил с Эверли. «Интересные новости, Эверли», — объявил он, войдя в кабинет. Пыльный запах старых книг и тонкий аромат духов, которыми Эверли пользовалась каждое утро, долетели до него вместе с тёплым ветерком, дувшего из открытого за её спиной окна. Напарница подняла голову, слегка нахмурившись. За несколько месяцев работы вместе у шафрана Эверли было замечено всего два настроения — энтузиазм и раздражение. Энтузиазм проявлялся всякий раз, когда она видела что-нибудь зелёное — растение или его рисунок. Раздражение, казалось, предназначалось только для Ли. Он находил это невероятно приятным. Его улыбка перешла в ухмылку, когда он закрыл за собой дверь и машинально снял пиджак. Температура на улице наконец-то снизилась до приемлемой, знаменуя конец знойного лета. Но Эверли так и не признала за Ли право устраиваться поудобнее в кабинете, который она так настойчиво считала своим. Накинув пиджак льняного цвета на спинку стула, Ли сел, закинув руки за голову и, заметив, что раздражает напарницу одним своим присутствием, вздохнул от удовольствия. Ничто так сильно не радовало его и не раздражало ее, как возможность подразнить ее новой информацией. На самом деле новости у него были довольно занятные, но он знал шафран достаточно хорошо и понимал, что стоит ему заикнуться о расследовании убийства, как она тут же потеряет интерес ко всему прочему до конца дня. Девушка выдержала целых пять секунд, после чего отложила в сторону бумаги, которую изучала, и с многострадальным видом спросила. «Ну, так в чём же дело?» Смакуя язвительность в её тоне, Ли ответил. «Нас пригласили на чай». Удивление на её лице сменилось настороженностью. «Кто?» «Небольшая вечеринка для всех сотрудников отдела, вернувшихся с каникул. Фишер Хейс позвал нас». «Нас обоих?» подозрительно уточнила шафран. Ли махнул рукой. «Ну, поскольку я там был, а ты нет...» «Уверена, тебе понравится», — сказала Шафран, возвращаясь к своим бумагам. «Смотри, не злоупотребляй сладким. Доктор Миллер наверняка погрузится в лекцию о достоинствах сахарного тростника и свёклы, которые, стоит ему позволить, утомить тебя до смерти. Почему звучит так, будто ты ко мне не присоединишься?» Шафран перелистнула несколько страниц. «У меня слишком много дел. Нет времени на чаепитие». «Боже правый, она будто нарочно хотела, чтобы он её изводил. Прекрасно. Он с радостью. Во-первых, это кощунство, и мне стыдно называть тебя англичанкой. Дамочка, ты так ходишь по тонкому льду из-за своей необъяснимой привычки пить чай без молока и сахара. Во-вторых, ты тратишь время на чаепитие почти каждый день. Только на прошлой неделе. В кафе у Дарби мы провели полчаса в ожидании, а оказалось, что официантка напрочь нас забыла». «Мы работали, пока ждали». «Спор о правильном способе аннотирования научного доклада — это не работа. Так, прелюдия к чему-то более захватывающему». Он поиграл бровями. Шафран покраснела. «Меня не интересуют твои идеи об этом, как и чаепитие с остальными сотрудниками». «Почему нет?» Наступила долгая пауза. Шафран молча сидела, опустив глаза. Наконец она сказала. «Прекрасно». Однако тон её голоса говорил о том, что она скорее согласится стать свидетелем казни, чем пить чай в компании кучки дряхлых стариков. Ли уже давно перестал задаваться вопросом, была ли она заинтересована в том, чтобы привлекать к себе внимание молодых людей, в основном потому, что Эверли просто выходила из себя, когда он с ней заигрывал. Наступил назначенный час, и Ли надел пиджак и поправил галстук. Шафран поднялась из-за стола и последовала за ним на выход — В коридорах было светло и тепло от непрямых солнечных лучей, прогревавших здания. Лии раз приходилось замедлять шаг, чтобы его спутница, которая оказалась нарочно, шла по тихим коридорам мелкими шагами, не отставала от него. Они спустились в подвал, где стоял затхлый и прохладный воздух. Тусклые электрические лампы едва освещали узкий коридор, скудно обставленный мебелью, накрытый белыми простынями и ящиками, полными векового научного хлама. Ли протянул руку, приглашая Эверли пройти вперёд. Шафран, сжав губы в тонкую линию, вжала голову в плечи. «Я бы сказал», — пробормотал Ли, когда она шагнула к нему, касаясь юбкой его ног, «ты ведёшь себя так, будто я на виселицу тебя веду. Это всего лишь чаепитие». Гул мужских голосов нарастал по мере того, как они приближались к комнате отдыха в конце коридора. Сердце Лиза билось сильнее. Ему не терпелось влиться в коллектив и узнать, кто есть кто. Небольшая комната была обклеена устаревшими картами, диаграммами и научными иллюстрациями, что создавало Оле впечатление, будто они заглянули в очень скучный учебник. Вокруг прямоугольного стола в центре комнаты толпилось около 15 мужчин. На испещрённой царапинами поверхности были расставлены принадлежности неофициального чаепития, несколько глиняных чайников, на которых в некоторых местах виднелись сколы, несколько тарелок с неаппетитными бутербродами и набор простых чашек и блюдец. Жалкое зрелище, но Ли был здесь не ради угощения. Двое мужчин у входа отступили, когда они вошли, и Ли уловил обрывки разговора. Теперь, когда он у руля, остальным приходится нелегко. — сказал грузный мужчина с пышными усами, которые уже давно вышли из моды. — Мы знали, что так будет, — ответил ему собеседник средних лет с красным носом. — Я выступал против продвижения декана, но это ничего не изменило. — А теперь мы вынуждены иметь дело с этим властолюбивым мизантропом. Прозрачные голубые глаза говорящего скользнули мимо Ли ко входу, губы его растянулись в усмешке. — И терпеть его маленькую любимицу — Гнев этого человека обратил на себя внимание Ли, и он повернулся, чтобы посмотреть, к кому тот обращается, но увидел позади себя только шафран, стоявшую несколько робко, прямо за дверью. Мужчина с красным носом многозначительно хмыкнул, после чего прошаркал к столу, чтобы взять сэндвич. Ли подошёл к шафран, задорно улыбаясь. «Иверли, не представишь ли ты меня своим коллегам?» Он ожидал резкого «нет» или «вымученного «да», Или, в крайнем случае, что она закатит глаза, но девушка просто кивнула и сделала несколько шагов в сторону усатого мужчины. «Профессор Миллер», — произнесла она, — «могу я представить вам моего напарника по исследованию доктора Майкла Ли?» У Ли сложилось отчётливое впечатление, что если бы она не представляла ему кого-то, доктор Миллер мог бы вовсе проигнорировать её. Его взгляд переместился с неё и остановился на Ли. «Я мало знаком с вашим...» «Исследованием!» Медленно растягивал слова он, разглядывая Ли, словно не знал, что о нём думать. Учитывая, что костюм этого человека, скорее всего, появился раньше, чем в песне стали петь «Боже, храни королеву, а не короля», вполне вероятно, что его внимание привлекли зелёный галстук Ли и нежно-розовая рубашка под бледно-золотым костюмом. Взгляд доктора Миллера снова вернулся к шафран. «Не знал, что Эстер свёл вас с кем-то». «Умно с его стороны, дабы убедиться, что дело доведут до конца». Шафран на мгновение нахмурила брови, но затем успокоилась. «Доктор Эстер знал, что эта работа принесёт много пользы в сфере медицины». «Действительно», — ответил Миллер, столь же не заинтересованно. Лень удивила, что Миллер был немногословен Северли. Она упоминала, что тот был занудой, а минуты ранее он явно обсуждал доктора Эстер. Властолюбивый мизантроп — подходящее описание. Он был хладнокровным и без сомнения держал весь факультет в ежовых рукавицах. И справедливости ради, Шафран действительно из кожи вон лезла, безукоризненно следуя его указаниям. Но называть её «любимицей Эстера» было некорректно. Элли вежливо кивнул доктору Миллеру и пробормотал. «Приятно познакомиться», — после чего легонько подтолкнул Шафран локтем. «Дальше Эверли». С каждым знакомством Ли узнавал, что хоть доктор Миллер и правда был занудой, остальные были ничуть не лучше, судя по тому, как язвительно и неприятно они общались с Шафран. Если бы холодность или откровенная грубость исходили только от пожилых мужчин, Ли мог бы понять. Вступление женщины в их ряды привело в замешательство тех, кто придерживался более традиционных взглядов. Однако и молодые коллеги относились к Эверли с недружелюбным равнодушием, а иногда и с откровенной насмешкой. «Неудивительно, что Эстера здесь нет», — сказал парень, которого Шафран назвала Клинтоном Магуайром, обращаясь к кучке молодых исследователей, не потрудившись понизить свой тягучий голос, когда они подошли. Он был высоким и узкоплечем, его янтарно на коре глаза неприятно блестели. «Обязательно передайте ему наше приветствие, мисс Эверли». Желание развлечься, боролись, влись с необходимостью не показаться абсолютной задницей перед её коллегами. «Во пересохло», — сказал тощий мужчина по имени сайлас Гастроу, ростом едва выше Эверли. «Будьте так любезны». Он протянул Шафран чашку с блюдцем. Шафран моргнуть не успела. Руки сами собой поднялись, чтобы взять чашку, как вдруг та ударилась ей о грудь. По белой блузе разлились капли молока, остававшиеся на дне чашки. Ли почувствовал, как улыбка померкла на его губах, когда троица исследователей начала шушукаться. «О, я понял», — сказал он. Шафран побледнела, но эти трое смотрели на него в замешательстве. Сменив тон -то на более сердечный и дружелюбный, и повысив голос, он произнёс. «Полагаю, что у каждого факультета есть свои маленькие ритуалы приветствия. Кембриджский, медицинский, ничем не отличался». «На первом курсе меня заставили поверить, что я должен избавиться от собственного трупа после урока анатомии, представляете?» Он выдавил улыбку. «Приятно осознавать, что на биологическом факультете здесь, в УКЛ, не такие уж радикальные обряды посвящения. Однако, боюсь, Эверли уже далеко не новичок в рядах исследователей. Я здесь временно, это правда, но отказываюсь отдавать титул новенького кому-то другому». УКЛ. Университетский колледж Лондона. Он выхватил чашку из рук Эверли без труда, поскольку она крепко вцепилась в неё пальцами, и прошёл к столу, чтобы налить чай и молоко. Нарочито поклонившись, он вернул чашку Гастролу, сопротивляясь желанию расплескать чай по его рубашке. «Вот, прошу, не советую в будущем доверять Эверли наполнить вашу чашку. Мы изучаем ядовитые растения, знаете ли». Гастрол открыл был рот, но тут же закрыл его, бросив взгляд на Магуайра. Магуайр же вместе с другим исследователем, чье имя было слишком длинным и чересчур валийским, чтобы запомнить его, были не единственными, кто наблюдал за этим обменом любезностями. Правила чтения в валийском языке весьма своеобразны, поэтому произнести правильно валийское имя даже для англоговорящего — довольно трудная задача. В русском языке отсутствуют многие звуки, характерные для валийского языка. Разговоры поблизости затихли, в их сторону обратились любопытные взгляды. Ли любезно улыбнулся, а затем, когда никто не заговорил, демонстративно проверил часы на руке. «Ах, я совсем забыла времени. Мне пора», — весело сказал он и быстро, пожав каждому руку, сердечно кивнул Эверли и, не говоря больше ни слова, удалился. Не прошло и пяти минут, как Эверли нашла его в кабинете. Она закрыла дверь слишком громко. «Есть ли какая-то особая причина, по которой ты затащил меня на чаепитие, а потом быстро сбежал?» — спросила она, скрестив руки на груди, испачканный чаем. «Мне показалось, что было самое время убраться», — ответил Ли, положив закладку в учебник, который просматривал. «Какая ужасная крохотная комнатушка. Не понимаю, почему они не переместятся на верхний этаж и сидят в этом старом затхлом подвале». «Ты посчитал, что самое время убраться?» — тихо повторила Шафран. Глаза её потемнели от гнева. «Мог бы найти оправдание для нас обоих уйти оттуда, чтобы мне не пришлось...» Она замолчала. Лицо её снова стало непроницаемым. Она подошла к своему столу и принялась складывать вещи в сумку. Ли нетерпеливо вздохнул. Неужели ему придётся всё ей объяснять? «Не сердись, Аверли. Хорошо, что я ушёл именно тогда». Шафран пробормотала нечто похожее на «может, для тебя?» «Хорошо». «Это было к лучшему», — твёрдо повторил Ли. «Для нас обоих. Я хотел пойти только для того, чтобы понять, как работает этот факультет, для твоей же пользы. Когда ещё мне выпал бы такой шанс оскорбить твоих коллег-ботаников, биологов, энтомологов и прочих знатоков вашей области, которые тут ошиваются?» «Это неважно», — ответила Шафранда странности над треснутым голосом. «Ты видел, что они из себя представляют?» «Хуже обо мне они уже не подумают, даже если бы ты сказал доктору Миллеру, что его усы — это преступление против верхней губы». Ли удивлённо рассмеялся. «Да, они довольно неприветливые ребята, это точно». Её голубые глаза встретились с его. В них было столько эмоций, нечто столь уязвимое, что, не выдержав, он стиснул зубы. Она смотрела на него не дольше секунды, после чего продолжила загребать вещи в сумку. Ли... Вздохнул с отчаянием, после чего попытался выдохнуть это неприятное чувство. «Эверли, если бы я увел тебя с собой, что бы эти идиотты подумали обо мне? Все они явно имеют к тебе какие-то претензии, а то, что я выступаю в роли белого рыцаря и ограждаю тебя от их грубости, может только подстегнуть их идиотизм и подтолкнуть распустить слухи о том, чем мы тут занимаемся». Он обвел рукой кабинет. Наступила долгая пауза. Шафран уставилась на него, и Ли становилась всё более неуютно. «Да чего же нелепо объясняться? Он знал, что прав, но она вела себя так, будто не понимала этого». «Спасибо», — наконец произнесла Шафран, медленно и настороженно, словно не доверяя словам, вылетающим из её уст. «Я ценю, что ты об этом подумал». «Всегда пожалуйста», — ответила Ли немного саркастически. Он не ожидал, что она бросится к нему с благодарностью, но услышать чуть больше энтузиазма в её голосе было бы неплохо. Могла бы и предупредить меня, что мы идём в осиное гнездо. Не знал, что биологи так не любят работающих в их сфере женщин. На лице Шафран появился лёгкий румянец. Это не всегда так, но... Она опустила сумку. Недавняя смена руководства вызвала немало недовольства. Финансированием, доктором СТР и... Тобой? Да. От бесчувственной маски на лице его напарницы не осталось и следа. Теперь она выглядела несчастной. И мне нравится, что женщина продвигается по служебной лестнице в их рядах. Женщины в целом нет. Университетский колледж был одним из первых в стране, куда стали принимать женщин, и многие из них доросли до профессоров и преподавателей. Но молодая девушка без высшего образования — это совсем другое дело. «Другие исследователи, даже не ботаники, считают, что Эстер проявил ко мне особое отношение, повысив меня ещё до начала обучения в магистратуре». Ли прикусил губу, стараясь не засмеяться. «Потому что Эстер явно неравнодушен к тебе», — Шафран бросила на него резкий взгляд. «Явно». Она открыла рот, чтобы продолжить, но покачала головой и вместо этого наклонилась, чтобы открыть ящик и принялась складывать вещи в сумку. «Значит, ты просто избегаешь весь факультет биологии?» — спросил Ли, размышляя, не совершил ли он ошибку, подписавшись на полугодовую работу с изгоем из Северного Крыла. Не поднимая глаз, она ответила. «Как только они поймут, что Эстер относится ко мне с тем же холодным расчётом, что и ко всем остальным, надеюсь, они успокоятся. А когда экспедиционная команда вернётся из Бразилии, все будут слишком взволнованы, чтобы создавать столько шума вокруг моего назначения». Она возилась с краем большого атласа, торчавшего из-под стопки папок. Когда они вернутся, дела пойдут лучше. В этой истории должно быть что-то ещё. Целый отдел ненавидит одну женщину только потому, что она получила повышение, но для этого и существовали сплетни. Скоро он всё выяснит. Теперь мы можем перейти к более важным вещам. Если только это не новое дело, требующее немедленных действий, я полагаю... «Дело, но не об отравлении. У меня есть новости об убийствах». Шафран нетерпеливо спросила. «Какие новости?» «Так-то лучше». «Я узнал, когда и куда Люси Телбет и её друзья любят ходить на танцы. И как это поможет. Вряд ли они будут обсуждать убийство во время танцев». Лиз закатил глаза. Он рассчитывал увидеть хоть какое-то волнение от информации, которую ему наконец-то удалось узнать после двух ночей шатания по клубам. Наркотики заставляют людей делать странные вещи. Люси Телбот и остальные ходят в голубую комнату. По средам, чтобы послушать там одну группу. Парни из клуба видели их там. Как удачно, что завтра среда. Пойдём? Голубая комната была не тем местом, в котором, по его мнению, Эверли была частым гостем, учитывая его репутацию, но Ли было очень любопытно, что же она подумает, когда окажется там. «Разумеется. Тогда я домой. Завтра во что бы то ни стало, нужно закончить тот раздел доклада. У нас есть всего несколько недель. Потом вернутся студенты, и в библиотеке работать будет невыносимо». «Там уже невыносимо». И поскольку взгляд её всё ещё был слегка грустным, он добавил заманчиво. «Не бойся, Эверли, я обязательно буду готов к работе». Она поморщилась, захлопывая сумку. «Хорошо, увидимся завтра». Довольный, он хихикнул, когда она скрылась за дверью. «До завтра».